Глава 15 «Что?» Возмущённый предъявленными обвинениями, ректор бросился проверять испорченные предметы. «Ваше высочество, приношу официальные извинения». После бесплодных попыток найти хотя бы одно опровержение, Тёмный вынужденно признал поражение. «Вы оказались правы. Более того, я проанализировал магические слепки гостей, побывавших в кабинете. Представляете?» «Кто-то до сих пор пользуется пропуском лорда Дарвила». «Хотите сказать, по Академии три года разгуливает посторонний?» «Бардак», — осуждающе покачала головой. «Что за бардак? В чём дело?» В кабинет без приглашения заявился Дрэгон Келлерарш, неизвестно сколько подслушавший под дверью. Уставив руки в бока, я вопросительно посмотрела на ректора, и тот с понорым видом принялся рассказывать правду. «Хм, вот она что! Вы на редкость проницательны, леди Вильгельмина!» Тёмный проникся историей и с осуждением погрозил ректору пальцем. План, немедленно разберись и накажи виновных!» «Здесь учится моя дочь. Присутствуют высокопоставленные гости из Дружественной Империи. А тут выясняется, что в Академии проблемы с безопасностью. Принцесса, от лица Тёмной Империи, выражаю вам благодарность!» Император учтиво поклонился. «Пожалуйста, рада была помочь», — ответила с подозрением, наблюдая за тёмным. Не слишком-то он расстроился новостями. Вроде бы строгий вид правителя показался мне наигранным. «А что делать с этим?» — помахала в воздухе выписанным счётом. «Считайте, что его не было». Тёмный щёлкнул пальцами, после чего кусок бумаги стлел и рассыпался прахом. — Вашего питомца мы поставим на довольствие в столовую, как компенсацию за неудобства. И можете забыть об отработке у мастера Хокля. — Благодарю, вы весьма великодушны. Попрощавшись с мужчинами, я вышла из кабинета, нарочно не прикрыв до конца дверь. Затем громко протопала каблучками к выходу, в коридоре сняла обувь и на цыпочках вернулась. Повезло, что секретарь ректора как раз отлучился. Дрэгон. «Как ты мог?» — расслышала возмущённый голос лорда Баркори. «Меня в известность ты ставить не собирался? А если бы адепты столкнулись с мёртвым деканом? Думаешь, это он зачаровал квартиру, чтобы выжить других постояльцев?» «Но надо же ему было где-то жить! В академии созданы все условия для работы — ингредиенты, лаборатория. Да и не во дворце же мне было Леонардо прятать?» — оправдывался Тёмный. «Зачем ты его вообще оставил?» — попрекал императора Фланаган. «Зачем, зачем? Для дела!» «Искал способ призвать душу из другого мира», — огрызнулся Дрэгон. «А то ты не знаешь, что у тебя самая обширная библиотека после моей. Мне одному было не справиться, а у Леонардо память сохранилась и навыки магические. Удачно я его в умертвие обратил. Эх, такого помощника потерял!» «Он бы сейчас пригодился!» «Ах ты, некромантишка поганый!» «Моему возмущению не было предела. Вот где собака порылась. Сами зомби из врага сделали, шпионить его подсылали, а шишки на рыжа свалить вздумали. У, тёмные!» Дальше подслушивать не видела смысла. Главное, я узнала. Рыжик ни в чём не виноват. Обвинения с нас сняли, долги списали и противную отработку отменили. Права была Катька, что никому нельзя доверять. На радостях, что я так ловко разобралась с проблемами, поспешила к себе. «Рыж, ты представляешь?» Увидев питомца, подхватила его на ручки и принялась рассказывать о том, что узнала. «Как они посмели тебя обвинять, редиски тёмные. Пусть хоть слово теперь в твою сторону скажут. И вообще, мы с Кейтлин ездили днём к мастеру Велуру и заказали для тебя защитный амулет». На ужине в столовой повара реабилитировались перед котейкой, наготовив ему любимых потрошков, отварной рыбки и домашних колбасок. Накушавшись от пуза, Рыж в развалочку продефилировал мимо графа Дельшина и других светлых, одарив его неприязненными взглядами. Вечером, пока группа знакомилась с коварством мастера Хокли на отработке, я листал учебники, развалившись на кровати. Внезапно кто-то поскрёбся в окошко. С меня вмиг слетела сонливость, у меня на минуточку. Третий этаж. Подкравшись на цыпочках, осторожно отодвинула штору и посмотрела, кто же там такой ловкий. Увидев сине-зелёное пучеглазое чудище, ощетинившееся иглами, как у дикобраза, замерла в нерешительности. Пускать к себе такое страшилище я не собиралась. И только когда зверь жалобно мяукнул голосом рыжа, я с ужасом узнала в монстре питомца. «Рыжик!» — распахнула створки, отчего в нос ударил резкий запах краски. «Кто тебя так? Неужели ты опять куда-то полез и попался? Стой!» — не позволила коту испачкать подоконник. Схватив полотенце, завернула в него бедное животное и занесла в комнату. Краска, в которой зверь искупался, уже подсыхала. Водой не смыть, тут только магия поможет. Но я ещё не выучила бытовые заклинания, и срывать сестру из дома так поздно не решилась. Рэндалл обязательно поинтересуется, куда эта жёнушка собралась на ночь глядя. Оставался последний вариант. Отправила магический вестник Маджери. «Что-то случилось? Ты написала, что я срочно нужна!» Примчалась тёмная и, застыв на пороге, скривилась, зажав носик. «Чем это пахнет?» Сзади девушки я заметила двух охранников, впускать которых не собиралась. Захлопнула дверь у них перед носом со словами «Мы просто поболтаем полчасика» мач помоги спасти рыжа!» Достала зверя из шкафа, куда засунула бедолагу перед приходом тёмной и без слов продемонстрировала проблему. «Ох, Вик, ты права, его нужно спасать!» Бросив взгляд на сине-зелёного монстрика, девушка покачала головой. «Не знаю, куда рыжик влез, но таким составом прежде снабжали магические ловушки, защищая добро от воров!» «В каком смысле от воров?» «Хочешь сказать, Рыж намеревался что-то у кого-то стащить?» — ахнула я. «Не обязательно», — девушка придирчиво ощупала кота, который к этому времени едва дышал, отравившись ядовитыми парами и стянутой плотным коконом из краски. «Мастера ловушек давно отошли от подобных ухиширений. У профессиональных воришек в арсенале куча способов, как избежать подобных последствий. Скорее всего, Рыж наткнулся на старый тайник». «Час от часу не легче», — ты знаешь как помочь есть способ очистить краску теоретически да мач тяжело вздохнула, но я никогда этого не делала боюсь что любое неосторожное заклинание только навредит однако я знаю кто точно поможет воскликнула радостно и кто же дедушка конечно посмотрела с удивлением будто бы я сама должна была догадаться а кто у нас дедушка как кто мастер вилур «Разве не к нему вы ездили сегодня?» «О, тогда немедленно выезжаем!» Подхватив на руки питомца, завернутого в полотенце, ринулась к двери. «Ну, чего застыло?» — поторопила мач. «Эм, Вика, а ты не забыла, что мы находимся в академии? Откуда выход без сопровождения и пропуска запрещен? Поздно уже. Пока добьёмся разрешения у ректора, поймаем экипаж и доберёмся до дедушки, Рыж задохнётся». Тёмная понурилась и тяжело вздохнула. «Надо просить папу, только он быстро решит нашу проблему». «Ты можешь с ним связаться? Где он? Во дворце или здесь?» — носила она девушку. «Связаться-то я могу, но папа недолюбливает деда, считает виновным в смерти мамы. И со мной дедушка некрасиво обошёлся. Только я давно простила, а вот папа... Нет, боюсь, что даже моя просьба тут не поможет». «Вот ведь незадача!» — расстроилась, но сдаваться раньше времени не собиралась. Мач, будь добра, вызови сюда отца. А дальше я сама договорюсь как-нибудь», — добавила со вздохом. «Ох, и влетит мне», — принцесса поморщилась. «Но ради рыжика я готова нарушить правила». Выхватив ножичек, спрятанный в складках платья, девушка черкнула им по ладони и, крепко зажав порез, что-то зашептала на незнакомом языке. Минуты не прошло, как в комнате взметнулся порыв ветра, будто бы сама тьма проступила в воздухе, образуя круг — и оттуда выскочил встревоженный император. «Что? Кто? Где опасность? Мадж, ты цела?» Ощетинившись боевыми заклинаниями, дрега нервно осмотрелся. Обнаружив меня, изумленно хлопающую глазами и крепко прижимающую к себе свёрток с котом, а также вполне невредимую дочь, Кель Рарш выдохнула и распустил магические плетения. «Леди Маджери», — строго посмотрел на девушку, — «Разве я не говорил, чтобы ты использовала этот способ вызова только в крайних случаях, когда действительно угрожает смертельная опасность?» «Говорил», — принцесса понурилась. «Но у меня веская причина. Леди Вильгельмина...» Беспомощно посмотрела на меня в поисках поддержки. «Верно. Это я попросила матч вызвать вас как можно быстрее». С вызовом уставилась в глаза тёмному. «Дело в том, что мне срочно нужна ваша помощь. Взамен просите что угодно». «Только умоляю, помогите спасти рыжика», — протянула императору питомца, предварительно откинув край полотенца. «Эм...» Келлерарш опешил от такого поворота событий. «А чем тут поможешь?» «Если желаете, сделаю из кота первоклассное умертвие. Как живой будет?» «Нет», — отдёрнула руки и крепко прижала драгоценную ношу к груди. «Ваше величество, вы не так поняли!» Я прошу, чтобы вы порталом переправили нас с Рыжиком к мастеру Велуру, который знает, как убрать последствия старой ловушки. Что?» Показалось бы тот тёмный оглох, потому что скривился и повернулся ко мне правым ухом. «Я не ослышался?» И грозно зыркнул на матч. «Дочь, ты ведь прекрасно знала, что я не собираюсь иметь никаких дел с этим... человеком!» «Ваше Величество!» шагнула вплотную к мужчине, проникновенно заглядывая ему в глаза. «Дрэгон, у вас ведь доброе сердце. Я умоляю о помощи. Взамен просите, что хотите, любое желание», — добавила чуть слышно. «Леди Вильгельмина», — мужчина от волнения облизал пересохшие губы. «Неужели вы готовы на всё? Ради этого облезлого, наглого, мерзкого...» «Милорд!» — я возмущенно покачала головой и захлопала глазами, прогоняя подступившие слёзы. «Не нужно так отзываться о существе, ставшем мне родным в этом мире». «Но я поклялся, что ноги моей не будет в том доме!» Император поморщился. «И ты не нарушишь клятву, если я пойду с вами?» — вмешалась Маджери. «Пожалуйста, доставь нас к воротам, а дальше я сама поговорю с дедушкой». «Хм...» Тёмный прошёлся по мне взглядом, чему-то усмехнулся и, наклонившись поближе, прошептал на ушко. Я согласен при условии, что вы в точности, без лишних вопросов, возмущений и нареканий, исполните одно моё желание. «Надеюсь, вы ничего порочащего честь принцессы Латрана не попросите», — уточнила, гулко сглотнув, а в ответ получила многозначительный хмык и предвкушающий взгляд. «Кто знает, принцесса? Кто знает? Так вы согласны на моё условие?» «Да, чёрт побери!» — выкрикнула в лицо тёмному нахалу, не выдержав дурацкой торговли над тушкой погибающего рыжа. «Тогда прошу вас, девушки, подойдите поближе!» Кельверарж распахнул объятия, куда спешно скользнула матч, да и я прильнула к мужчине, ощущая, как его руковласно обняла за талию.